Как яблоки падали до Ньютона, да, и будут падать после нас в жизни. Так и это какие-то чудеса происходят. Мне интересно, кто как их объясняет себе. Потому что еще мы как-то на одном клубе обсуждали, был такой интересный вопрос, нужны ли, э -э, на ну, Химоскры был такой вопрос хороший, важны ли для вас, вот лично для вас какие-то научные открытия, которые, в принципе, в вашей жизни вроде ничего не добавляют. Но вот важны они лично для вас или нет? И вот мы это на одном клубе подняли это, важны ли эти открытия или не Надо важны? Надо никого как-нибудь прийти. Надо приходить. Вот, и э, я сказал, что для меня важны, потому что они позволяют думать ширше. Чем ширше, тем интереснее. Вот почему нам нужны женщины. Они думают еще шире, у них у все возможно. А что такого? У них вообще все возможно. Вот, поэтому я у них хочу. Особенно, учусь. если это будет делать мужчина. Поэтому вот, ущербность мне сразу, вот, фраза моего друга, когда говорит, мне жена говорит «сделай вот это», я не думаю, как это сделки. Я думаю, как это вообще могло прийти ей в голову. вот что в мужскую голову это прийти не может. Вот, вот, вот, вот именно для этого они… Нас, что бы вы без нас делали, так и сидели бы как дебилы. Вот, в пещере жрали бы сырое мясо, даже не Почему ну, так Мясо, вот, кстати, женщины больше едят, чем мужчины. Не а знаю. Речь, вот или... понимаешь, они его держали. Они его держали. Может, может, быть, ну, знали, может, быть, ну, знали, может быть, мужчины иначе или охотиться на мамонтов, чтобы вот женщина его принести-то. Может быть, я не знаю. Но ну, во всяком случае мы не стали бы так, так может, развиваться. Может быть, влом. когда говорит, мне хочется работать, я говорит, делаю вот такую мудру и повторяю такую мантру: влом, влом. Через полчаса все проходит. Как рукой снимать. Итак, и все-таки, все-таки, ладно, легко объяснять религии. Легко. Труднее говорить на языке математики, то, что называется физика, да? И вот, но все равно нам как-то надо себе это объяснять. Языком математики и физики объясняется факт. Факт. Здесь прямой причинно следственной связи, которая могла бы быть объяснена, ее нет. Почему? Вероятности можно так? Так, нет, ну, вероятностью стоп, можно объяснить? Вероятностью можно объяснить, но стоп, это стоп, вероятность. Стоп, стоп. стоп, стоп. Факт. Давайте так. Большая доля любого факта в диагностике заболеваний, что это может быть ошибочно. Ну, то есть, какой-то вероятности, опять ну, же. Ну, так, вот. Вот понимаете, я предлагаю... Потому что не просто. опускаться, да, да. потому что если мы сейчас начнем выяснять, насколько это было реальностью, мне не важно важна реальность. Еще раз, мне важна субъективность, не, не объективность. В мире нет ничего объективного. Хорошо. Я тебе еще раз говорю. Давай. Что не физический, не логический, не математический угу. аппарат, угу. он данный случай не объясняет. Хорошо. Согласен. Так? Но себе тоже надо как-то объяснить. Конечно. Вот я себе объяснил. И пытаюсь до тебя донести, но что-то как-то плохо получается. Вот мне интересно, как ты себе объяснил. Вот, вот, вот. Еще один момент. Сейчас еще один вопрос маленький. Вот так же, это не факт. Итак, ну, момент, в чем степень. Ой, я не говорю, что это не факт. Вот степень факт фактности. Опред... Фактности. Фак фак фак фак фак да. Фак фак фак фак определяет человек сам. Кому-то надо 154 повторения, он говорит, ну, не верю. Понимаешь, ну, вот пока нам не, Я смысла. готов, понимаешь, в чем дело? Но. Это можно как? Вот я, например, это можно рассматривать как некие исходные данные, которые не подвергаются сомнению. Да. Понимаешь? Мужчина пришел в церковь, 400 людей помолились, его дочь почему-то да. это сам. Ну, тебе дали вот такие факты. Да. Выздоровела. Итак, есть шансы. Первое. Случайное совпадение. Она вот не выздоровела, не выздоровела, раз выздоровела. Да. Так. Ну, это самое необъяснимое, и непонятно, почему бы она была. Все равно должен быть где-то вот толчок. Если звезды кто-то зажигает, значит, это кому-то надо. Ну, ладно, пока мы не знаем. Это как я, когда меня спрашивают про НЛО, я говорю, понятия не имею, ни одного объяснения. Вот. Не знаю, не могу себе это объяснить. Ни галлюцинациями не могу объяснить, ни инопланетянами не могу объяснить. Ну, не знаю. но ну, нет у меня подходящих фактов, чтобы это объяснить. Даже, даже нет такого вот образа мыслей. Я правда не знаю. И мне везет. Дальше. Пока ни один из них не встретился. Вот. Я не встретился. Ладно, сразу что-то скажу. Артур Леонидович, как-то Кунгурук, известный говорит, сидим. НЛО прилетали каждый день. То есть полночь, Оно взлетает, что-то пошарушится и улетает куда-то. Неделю целую. То есть вот мы копаем, а оно летает. Да. Привыкли уже. Да. да я не помню, где я рассказывал. Где-то в горном они копали. И вот говорю, день нет, два нет, три нет. И мы сидим у костерка. Я говорю, что ты на лодку на не прилетаешь? Ну раз. И здесь вот только он это сказал. Ну раз. И опять полетел. Я опять каждый день летал там. Еще несколько дней по поводу не видите аккуратнее не ну я не знаю я, я я честно если честно не видел ну хорошо не знаю хорошо плохо но... дело в том что понимаешь лишь mm -hmm. любое объяснение mm -hmm. вот э, события вот этого произошедшего оно неизбежно упрется э, как сказать в разную степень объяснения чудесности этого события Да. Оно метафизично, это событие, по да. определению, так? И речь всего лишь заходит о том, насколько я в состоянии объяснить вот с метафизической точки зрения чудо, вот это произошедшее. Я тоже не, не зря это спрашиваю, потому что, ну, если честно, у меня такие вопросы стали появляться. И изредка после того, как я вляпался в это ясновидение, меня убеждали целый месяц. Потому что два месяца я в этом состоянии прожил, месяц меня убеждали, что это есть. А второй месяц я подумал, как мне этим пользоваться. Потому что ну, ну, ну, не, не, не хотелось в это верить. Ну не Я пытался всяко обойти. Я, не хотел я верить. Ну вот, вот, вот так вот. У меня, знаешь, как, как в анекдоте. Батюш, что-то такие моры? Вот сынка мора. Когда уже он уже.. Батя, а таки такие булоны. Ну, вот, <свят> меня также убеждали, понимаешь? Я ну, не хотел, я верить, Не хотел. Мне вот проверяй, проверяй, проверяй, когда вот на одном конце барнаула, я точно знаю, что у меня на ВРЗ включили воду. Я точно вижу, как лежит баловая тряпка в ванной. И сейчас эта вода начнет набираться, и сейчас я затоплю с четвертого этажа все последующие. Я занимаю денег, выскакиваю, схватаю такси, забегаю, открываю квартиру, ровно пол ванны. До этого трое суток не было воды. Так противно. Не хочется уже не видеть. Не хочется. Я потом начал. Все-таки, как ни крути, выясняя причинно-следственные связи для себя. Я не говорю про них, про ученых, они будут сами там разбираются, мне хотя бы себе объяснить. Потому что главное, чтобы не найти, чтобы у меня работало. Это как-то нас обучали на интернет-технологии. И сидим мы вот там, это, и рассказывают такой случай из прошлой группы. Это моя коллега там была, я потом спросил, говорит, да, точно так. Собрали всех тетенек, этих учителей, профориентаторов, учили. И вот они сидят, и тут учатся, учатся, а у них компьютер еще без мышей. Там, в этих, в рецентрах. И тут экран такой, и погас. Она. А у меня компьютер выключился. Она говорит, ну ты мышки-то поводи. Она берет мышку и по экрану. А не компьютер жил. <свят> она обрадовала, вся группа сделала. <свят> Все смолчали. И она до конца вот этого э, семинара обучения, вот они сколько там у нас, 10 дней был. А на 10 дней мышкой по экрану елозила. Мне пофиг, почему я буду елозить, главное, чтобы экран у меня зажигался. Пусть надо, ну все уржут, понимаете? Вот это меня мало волнует. Ну, мне сказали, что вот так работает, пусть работает. Работает не трогает. Более того, когда я у него увидел эту беспроводную мышь, а я ее нечаянно взял вот так наоборот, и мне так удивительно было, раз, а там в другую сторону, раз, я уже начал просчитывать, ага, значит, что-то там это, сейчас, на вот так, вот это. Мне же пофиг, я же начал приспосабливаться и к этой мышке, как он мне сказал, переверни мышцу. Мне не важно, я приспособлюсь, мне найти хоть какую-то зацепочку вот в этом. Того, о любил... ты говоришь, то я, о чем ты, ты говоришь? Я чего сейчас еще? Потому что э, вот э, на прошлых клубах да, мы говорили, я оставил свою карту реальности открытой. Я и знаю, что я могу ошибаться. Более того, я уже, мне уже скучно в моей. И что-то новое, возможно, оно уточнит мою. Так вот Мне ты... интересно, как ты его себе объяснишь. Вот понимаешь, в чем дело? Знаю. То, о чем ты говоришь, это научный подход. Почему? Он предполагает э, достижение тех же результатов методом эксперимента. Эксперимент — это когда она повозила мышкой, у нее заработало. Да. Второй эксперимент, получившийся, когда она второй раз повозила, заработала. После третьего эксперимент стал научным фактом, понимаешь? Если мышки возить по экрану, то экран зажигается. Точно так же с вот этой твоей мышкой. То есть движение. Нет, это именно научный подход, эксперимент. Здесь нет эксперимента. Любое умозаключение, оно будет исключительно умозрительным. И поэтому вектор вот здесь вот, он абсолютно бесконечен. Я могу придумывать себе что угодно, но повторить этого я не смогу, и знать, работает ли то, что я себе придумал, я тоже не могу. Это не более, чем вот умозритель из умозаключения. Я тоже не знаю, почему это произошло. Но я могу просто предположить. Если интересно. Вот понимаешь, что вот почему я не зря это сказал, то вот о чем ты говоришь, оно предполагает именно научный метод познания мира. Я тебе его вот в этой ситуации mm -hmm. предложить не могу. Понятно. Я не могу тебе предложить никаких доказательств, угу. даже экспериментальных, что это так. Угу. Поэтому тебе либо нужно воспринимать мои слова на веру, либо не воспринимать. Докажи не, не, не, мне, во что верить. Ты говоришь, Почему? Мне понравилась твоя фраза. Я сегодня отступлю. Мне интересно было, ну вы уточни. Ну я же чего? уточняю. То, что человек пришел в церковь, угу. это ничего не значит. Так. Все было в нем. И именно то, что было в нем, позволило его ребенку вот на этот момент то есть, вылечиться. Хорошо. Вот э, что ты считаешь? Или там последняя капля? Есть такое понятие? Да. Пусковой механизм? Нет. Что запустило? Вот как не ты знаю. считаешь, что запустило? Я считаю, что вполне возможно, что вот вся та атрибутика, которая в церкви присутствует, и большое скопление людей, но я думаю, но он вот, не молился мы же. берем Никольский собор, 400 человек туда поместить, но это с трудом на самом деле, это толпа. Четыре. Вы, вы, вы вообще с четырьмя человек представляете? толпу вот эту? Не, ну это не проблемного. А про что? Ну, На самом деле 400 человек это толпа. Да, он, в хорошая да. толпа. Давай. Человек перестает воспринимать эту толпу с пятидесятого человека для него это все одна толпа, понимаешь? И вполне возможно, что вся вот эта вот атрибутика, что все вот эти вот свечи, что все эти люди, которые якобы, понимаешь, молятся за его дочь. Никто не знает, о чем молится каждый конкретный Никто человек. Никто не знает. Никто же не знает? Не. Молились ли хотя бы половина из всех этих? Да, вполне возможно. Не спорю, может быть, в первую секунду они все молились. Но вот эта вот коллективная энергия, она их, мне, вот, мне вот абсолютно понятно, она их раскачала, и через 5 минут, через 10, они все молились, каждый за свое. Потому что они верующие люди. И вот не более, чем вот эта вот вся атрибутика, может быть, с ним в этот момент произошло, может быть, раньше, может быть, на секунду позже. Я не могу на эти вопросы ответить. Но я твердо уверен в том, что все это произошло только в нем, только с ним. И я не буду гарантировать того, чтобы если бы он вышел на крышу небоскреба и сказал, Господи, возьми меня, только отпусти мою дочь, и начал бы падать вниз. Не произошло то же самое. Ага. Вот ну, и все. Но ну, здесь как, как раз. -то. то есть желание, напряженное желание выздоровления в его мыслях не разрешается. В итоге он обращается за помощью и сам в свою. Да руку, это понимаете, в чём дело опускает делать? руки. Вот что что значит обращается за помощью? Нужно четко давать себе отчет, что это обращение, оно было неосознанным совершенно. Он сказал я вас не верю. Его подсознание на что да, вот такой вот выход. И вот, И теперь, вот теперь я уже знаю, чем помочь, я вам не верю. Ну, вот. Да. вот хорошо, Федор, вот если.. Да. Вот, так, каждый из нас актер. Тупо. Вот такая роль. Ты играешь роль, допустим. Вот тут сама вот, приехал там очень известный режиссер, мы тут снимаем эпизод. Вот, извините, Федор, вот вы вот так прекрасно выглядите, вот вы очень похожи. Вот, ну, типа, типа, вот, прям прям прям под, под меня. Вот надо, чтобы вот вы как раз вот вы человек научный, видно, что научный, не религиозный. Вот надо прийти в церковь сказать, что я в вас не верю. Так, вот, но помогите, сам я не знаю, что сделать. Вот вам надо сыграть это. Какие бы чувства ты вложил, когда бы ты вот это делал? Какие бы чувства ты бы испытывал? И какие бы испытывал чувства тот герой, которым тебе надо было сказать, что тебе нужно сказать? Убедительно, да? Вот какие бы чувства ты испытывал? Подумай. Ты тоже как бы ты сказал, сейчас мы будем буквально. Ага, позудись немножко. Во-во-во-во-во. Ты тоже. Потому что ну кто его знает. Как вот твой тоже. Ты болеет. И вот, что бы ты с такими чувствами. Приходишь, говоришь, у меня ничего не получается. И вы в этом тоже на выйти. Думайте, думайте. Какие бы чувства вы испытываете? Вот нас тут немного. Что перекур? Перекур? Ну, ну, вы это все не курить. Мы с Федором. пойдем. Я на интересно